Глава 25 Вадим понимал важность происходящего и прямо с порога центра отправился к Лазненко. Он стремительно взбежал по ступенькам, чуть не перевернув вездесущие ведра с краской, которые стояли вдоль коридора, как солдаты на параде, и вошел в кабинет шефа. «О, Вадим!» — обрадовался генерал. «А я как раз думал с тобой связаться. Давай, обрисуй мне ситуацию». «Ситуация у нас, мягко говоря, хреновая», — начал Вадим, даже не присев. «Да ты садись. Я понимаю, что совсем нештатно». Лазненко вышел из-за стола и отправился к столику у окна. «Как в старые добрые времена», — подумал Вадим. «И вправду, как в старые добрые времена, генерал извлек из стола бутылку армянского коньяка и два стакана с подстаканниками». «Давай выпьем. Я уже сегодня на пределе», — неожиданно грустно сказал Николай Петрович. «Даже поддержка президента оказывается ничто по сравнению с этой новой системой». «Представляешь, я, оказывается, обязан этими их проклятыми транками пользоваться, а не пневмопочтой». Блы... Лазненко еле сдержался, чтобы не выматериться, но вместо этого просто грохнул по столу кулаком так, что стаканы жалобно звякнули в подстаканниках. «Я не могу доверять документу особой секретности электронной почте». Я не знаю, кто стоит за внутрицентровой сетью. Все завязано на эти дурацкие серверы общего пользования. А они, ты будешь смеяться, в Штатах. Видите ли, таковы условия международного договора по финансовой помощи. Да ладно, давай, что там у вас? По что избушку сожгли? А, вы в курсе? Ну как же мне быть не в курсе, если оттуда в аналитический центр камера ведет прямой репортаж, Да и охрана кооператива знает, куда донести. Я немножко издалека начну. Давай сначала выпьем, а то я уже, Николай Петрович, разлил коньяк. Так вот, Вадим по привычке выпил коньяк, не закусывая. Примерно через час после моего визита в фонд помощи сталкерам произошло непредвиденное. Практически все сталкеры, но. Ну... Малахов понял, что излагает суть дела совершенно неправильно и запнулся. Он на несколько секунд замолк, пока не подействовал коньяк и не снял напряжение. Потом стал говорить уже спокойно и четко. Сталкеры, вернувшись из зоны в Москву, сегодня были, скорее всего, похищены и вывезены в неизвестное место. Там с ними были проведены какие-то действия, в результате которых появились морфы, они штурмовали бункер с пирамидкой, голосом тьмы с тем самым артефактом, который так привлекателен для морфов и для энампов. В итоге морфы уничтожены, пирамидка доставлена в центр. Кто похитил сталкеров? Почему ты так уверен в том, что это именно энампы? Мы провели определенную работу по идентификации активности энампов. Мы их отслеживали по чипам. В общем, удалось составить некоторую вероятностную таблицу тех, кто входит в эту организацию, вернее, в их клан. Так вот, именно эти люди похитили сталкеров. «Вы их всех вычислили? Есть смысл их переловить по одному?» — сказал Лазненко, доливая коньяк. «Нет, это только безымянные индивидуальные чипы. Мы не можем идентифицировать их. Это противозаконно. Настолько противозаконно, что даже мы не имеем доступа к таким данным. Вот же, блин! Николай Петрович выпил залпом коньяк, не дожидаясь Вадима, поморщился и занюхал спиртное, стоящим на столе старым пресс-папье с ручкой в виде тангейзера, упавшего на Венеру. Впрочем, Венеру отломал Малахов еще 25 лет назад. Развели демократию. Что теперь будем делать? Я думаю, завтрашний визит фонд может помочь нам перейти к финальной стадии операции. И еще... «Надо поместить эту пирамидку куда-то, где она будет надежно защищена, причем не только нашими людьми, но и техническими средствами. Нам еще долго предстоит в ней разбираться, но это действительно аномальное явление. Ее действие пока просто недоступны для понимания, надо привлечь физиков». «Андрюша, как дела?» Вадим, добравшись до дома, сразу же позвонил сыну. «Как в школе?» «Да нормально там», — голос сына был беззаботен. Этого придурка Стасика сегодня не было, и было все спокойно. А что, занятия были? Ты говорил, что школа закрыта. Вадим говорил нарочито строго. Ну нет, не закрыто. Просто зачем тебе ходить в школу, если дверь обгорела? У директора без того сейчас столько забот с пожарными службами, проверки всякие. Весело, ничуть не смущаясь, объяснил сын и немедленно поменял тему разговора. А я сегодня с Вероникой вырезал неврюры. «Она говорила, у тебя на работе много дел, и ты можешь только в конце недели прийти». Они в Рюре сразу не получались, а потом даже неплохо вышло. Это она так сказала. Бабушка нас кормила пирожками и тоже веселой была. «Ну хорошо, трудитесь. Ты помнишь, в выходные надо сходить посмотреть, как там идет ремонт?» «Я думаю, что лучше вместе». Вадима почему-то стало очень легко от того что Вероника с сыном вырезала неврюра и ела пирожки, и что мать тоже довольна. — Да помню, пап, здоровско будет. — Ладно, я пойду, там девятых трансформеров сейчас покажут. Ну давай, только не допоздна, смотри. Малахов подержал еще некоторое время в руках телефонную трубку, потом положил ее на аппарат. На кухне он сделал себе бутерброд с ветчиной и взял из холодильника запотевшую бутылку пива. Поставив еду на маленький поднос, он перешел в ту комнату, которую всегда называл кабинетом. Он откупорил пиво, сделал большой глоток, открыл ящик стола и достал оттуда шкатулку красного дерева. Там лежал его Таурус, револьвер еще из зоны. Вадим откинул барабан, посмотрел сквозь ствол на свет и достал из другого ящика набор для чистки оружия. Долго, с упорством в маньяка, Малахов чистил оружие. Завтра он решил взять Таурус. Такой неуместный в городе, с собой, что-то совершенно неуловимо подсказывало, что ему будет нужен именно этот револьвер. Потом Малахов достал еще одну деревянную длинную узкую шкатулку. Там лежал ряд патронов к Таурусу с серебряными пулями. Эту шкатулку Вадим вынес из другого мира, из той жизни, которую он прожил за четыре года вне времени, вне сознания. Один за другим он вогнал патроны в барабан и защелкнул его на место. Потом достал кобуру из кожи, тонкой выделки, расшитую изящным шелковым узором, и вложил в нее револьвер. Узор был необычный и непонятный. Малахов не вспомнил язык, на котором он тогда говорил. Скорее всего, этого языка никогда и не существовало на земле. На этой земле. Еще десяток патронов Вадим аккуратно уложил в перезаряжающие кассеты, которые сделал когда-то сам. Кобура болталась на спинке кресла. Вадим допил пиво, потом вскрыл еще одну бутылку, доел бутерброд и отправился спать. До начала операции было 10 часов. Через 7 часов Малахова разбудил звонок. Звонил Герман. «Вадим, у нас меняется обстоятельство. Только что засек, что примерно 10 человек из разных мест прибыли в этот самый фонд. Я боюсь, это многовато для одного покупателя. Машина за мной уже выехала? Да, уже ждет под окнами». Я не хотел тебя будить раньше времени. Иду. Вадим медленно поднялся, пытаясь собраться с мыслями. Выспаться ему не удалось. Сон был неглубокий, всю ночь мучили смутные тяжелые сны. Малахов оделся, тщательно пригнал к ремню к Потом достал револьвер и еще раз заглянул в ствол. Водитель был незнакомый молодой парень. Он сразу стал жаловаться, что сегодня не его смена, что спасибо хоть не заставили долго ждать под подъездом. Вадим некоторое время терпел, потом достал сотовый и стал делать вид, что кому-то звонит. Парень замолчал и потом уже больше не болтал. В центре все уже собрались. Тельбис объяснил, что он поставил систему в такой режим, при котором о любой активности вокруг фонда сразу сообщалось на сотовой смс-кой. Вот это и сработало. Установленная камера наблюдения показала, что люди приезжали на автомобилях, Казалось, их прибытие было хорошо организовано. Машины подъезжали с одинаковым интервалом. Люди входили в помещение фонда с большими сумками. Скорее всего, оружие. И, скорее всего, автоматическое, прокомментировал Герман. Заметно, как стволы выпирают. «Они что, хотят нам войнушку устроить?» Клава смотрела на запись с поджатыми губами, не скрывая отвращения. «Гера, скажи, а тот самый директор фонда и его секретарша не приходили? Они где?» поинтересовался Малахов. «Директор там, секретарша не приходила», ответил Тельбис. Он держал сейчас в голове каждое перемещение внутри поблизости фонда. «Надо звонить Лазненко, сценарий операции меняется». Вадим словно отдал приказ самому себе. Он поднял трубку красного телефона и набрал короткий номер на вращающемся диске. Николай Петрович ответил моментально, выслушал объяснение ситуации и велел ждать его приезда. Через час в 9.00 автомобиль Лазненко затормозил у фонда. Генерал не захотел ехать на «Сталкере» и приехал на своей «Волге». Машина группы Малахова и командира группы спецназа стояли в тихом переулке рядом с фондом. Отсюда решено было руководить, вернее, просто наблюдать за операцией. Малахов вместе с остальными членами группы следил за происходящим на дисплее внутри «УАЗа», куда сводились данные с камер наблюдения, установленных спецназом и с личных камер бойцов. В 9.10 бронетранспортер подъехал вплотную к подъезду особняка, где располагался фонд. Из него выскочили бойцы в бронежилетах, спокойно вошли в парадное и заняли позиции по бокам от входной двери в квартиру, которую этот самый фонд снимал под офис. Одновременно несколько человек заняли позиции возле окон. «Разрешите мне пойти вперёд?» – неожиданно произнёс Малахов. «Я думаю, что могу во многом упростить операцию». «Действуй!» Лазненко понимал, что сейчас надо полностью доверять введению операции Вадиму. Всем ждать команды. Не высовываться. Малахов набрал на сотовом номер и немедленно услышал ответ. Говорил директор. «Я к вам вчера приходил по поводу взноса. Я могу быть у вас через пару минут. Пришёл покупатель». Достаточно беззаботным голосом спросил он. «Да-да, господин Нечаев, мы ждем вас». Голос директора даже по телефону казался излишне приветливым. «Хорошо, ждите, я уже на подходе». Вадим вышел из машины, в который раз проверил оружие. Кроме штатного для такой операции ПСС-2 с усиленным патроном, кабура с таурусом, скрытой под курткой, приятно оттягивала ремень. Малахов подумал и переложил ПСС в карман куртки, Оглянувшись на своих товарищей, которые следили за ним из машины, он пошел неспешной, расслабленной походкой по переулку, свернул на улицу к дому, где был офис. На минуту возникло ощущение, что он не в Москве, что вокруг не городские пейзажи, а злое пространство зоны, что он сейчас идет не по обычной городской улице, а по разбитым кварталам Припяти, мимо руин и спрадных трупов. Малахов прошел в подъезд, не обращая внимания на затаившийся спецназ, и нажал кнопку вызова на входе в офис. Дверь открыл молодой человек в темном костюме. «Я к директору фонда, моя фамилия Нечаев, Владимир Нечаев», спокойно произнес Вадим. Отсюда с порога не было видно, что происходит в прихожей, приемной офиса. «Да, пожалуйста», — молодой человек отступил в сторону, пропуская Малахова, и задержался, чтобы остаться у Вадима за спиной. Малахов сделал шаг вперед, и обстановка сразу прояснилась. Прихожей по углам и перед дверью в кабинет директора стояли вооруженные люди с каменными лицами, удивительно похожие друг на друга. Один из них, видимо, главный, произнес «Отдай то, что принес!» и протянул руку. «Положите оружие на пол!» — в тон ему ответил Малахов. «Тогда я гарантирую вам жизнь!» Главный охранник, не убирая протянутой руки, осклабился в гадкой улыбке. Вадим понимал, что ему не стоило даже тратить силы на уговоры, Не вынимая руки из кармана, он, как герой бандитского эпоса 20-х годов, открыл огонь. Выстрелы, тише, чем из пневматической винтовки, последовали один за другим, словно заработал автомат. На мягкое ковровое покрытие приемной тихо упали трупы. Вадим, не теряя времени на то, чтобы убедиться в результатах выстрелов, резко повернулся к боевику, который стоял за спиной, выхватил ПСС из кармана и приставил ее к колбу охранника. Доложи начальству, что я тут. Тот, демонстративно бросив на пол оружие, нетвердой рукой нажал кнопку селектора и дрожащим голосом сказал «Господин начальник, к вам посетитель». Из динамика донесся сдавленный, удивленный возглас. Еще один хлопок, и боевик, удивленно глянув на Малахова, сполз на пол. Спрятав ПСС, он достал Таурус, ударом ноги раскрыл дверь и вошел в кабинет. Там за столом сидел Владимир Константинович, неловко, словно первый раз в жизни, держа пистолет. Вадим, не задумываясь ни на секунду, выстрелил. Пуля вышибла оружие из руки словамирского, Он заорал от боли. Выстрел из револьвера, громкий и неожиданный, заставил спецназ пойти на штурм. В коридоре загрохотали быстрые шаги, раздались беспорядочные выстрелы, видимо, вычищали остальные помещения. В кабинет влетели спецназовцы, но Вадим остановил их движением руки. «Здесь все под контролем, я должен допросить», и жестом отослал всех из помещения. «Зря ты, Малахов, все это затеял», — зло прошипел словамирский. «Вы, оказывается, уже хорошо информированы?» — удивился Вадим. «Интересно, откуда у вас сведения?» «Вас узнала Сильвия Тарантини», — осклабился директор фонда. «Так что все ваши игры с символами — верный проигрыш». Мы теперь знаем, где они, и, поверьте, сил, чтобы получить их, у нас предостаточно, и сил, и возможностей. А зачем они вам? Без символов э, веры никак? Шаманить хочется? Не смешите, вам все равно не понять. Нет, не так. Вы-то, конечно, поймете, но вот узнать не успеете. Зовите своих дуболомов, я больше ничего не скажу. А вы не стройте себя героя, — сказал Малахов и, не оглядываясь, вышел из кабинета. В прихожей он молча кивнул спецназовцам, мол, забирайте. — Вадим, какого черта? — закричал на Малахова Лозненко, как только его увидел. — Ты почему не взял с собой рацию? Мы что, должны были ждать, когда тебя оттуда вынесут ногами вперед? А вокруг была обычная суета, которой оканчиваются силовые операции. Люди в бронежилетах входили и выходили из здания, грузили в скорые тела в черных пластиковых чехлах, на противоположной стороне улицы начали скапливаться зеваки. Двое корреспондентов с телекамерой расспрашивали какого-то армейского чина. До Малахова доносились только обрывки интервью и слова о контртеррористической операции против сенегальских сепаратистов. Ой, и вправду! Вадим ощупал шею и не нашел гарнитуры. Я, наверное, потерял. Малахов, вот только не надо мне говорить, что ты потерял штатное оборудование. впервые за годы службы. Так что там? Уже мирно спросил Лазненко. Там была небольшая кучка боевиков. Ребята поддержки их, по-моему, убрали всех. Ну, а директора фонда взяли. К сожалению, они, эти фондовцы, знают слишком много. По крайней мере, меня они вычислили. И еще... Что совсем нехорошо, одна дама из старого руководства, их ордена, оказалась выжила после того, как я с ними в зоне встретился. Значит, в ближайшее время у нас могут появиться большие проблемы, если не найдем ее и их логово», — ответил Вадим. «Ладно, поехали. Поработайте с этим чертом в центре». Лазненко пошел к своей машине. «Ну и что? Ты же сам сбросил гарнитуру, я видела». Первым делом спросила Клава, когда Малахов устроился на своем месте в УАЗе. Это правда была не самая лучшая идея. «Клава, я не был уверен, что то, что скажут там, внутри этого офиса, можно знать всем. Ты помнишь, я тебе рассказывал о...» «Ладно, я просто знал, что все будет хорошо», — сказал Вадим и обратился к группе. «Ну что, поехали, побеседуем с Энампом в наших домашних условиях». «Дима, у тебя есть несколько серебряных пуль или там хотя бы вилок?» «Я их серебра душил и душить буду», — веско ответил Байкалов, «тем более такую шушеру». «Я боюсь, что нам еще предстоит встреча не с шушерой. Сильвии Тарантини, судя по всему, тогда в зоне выжила. Наверное, у меня рука дрогнула из жалости», — сказал Малахов, обернувшись к Баю. «Это она меня и опознала». «Да», — мрачно бросил бай. «Ну ладно, и не таких». Дорога до самого центра проходила в полном молчании. Настроенная на волну спецназа рация время от времени хрипела короткими командами с места недавней операции. Вадим не слушал их, мыслями он был далеко отсюда, в своем мире коллективного сознательного, и пытался сложить мозаику из воспоминаний того, что было когда-то и случилось сегодня. Но в этой головоломке были только белые кусочки, неотличимые один от другого рисунком, только очертаниями.